Он отправился в Бомбей, где вскоре его школа, подобно Брахма Самаджу, но значительно превосходя его в смысле организационном, пустила глубокие корни в социальную жизнь Индии. 10 апреля 1875 года Дайянанда основал там свой первый Ария Самадж, Ассоциацию Ариев Индии, Чистых Индусов, потомков древнего народа завоевателей Инда и Ганги. И действительно, именно в этих областях Ария-самадж укоренился сильнее всего. С 1877 года, когда окончательно были разработаны в лагере его принципы и до 1883 года, Дайянанда покрыл густой сетью своих самаджей всю Северную Индию, Раджпутану, Гуджарат, объединенные провинции Агры и Уда и, главным образом, Пенджаб, оставшейся его излюбленной областью. Почти вся Индия была им задета. Единственным районом, оставшимся вне его влияния, был Мадрасский район. Примечание. Это тем более поразительно, что именно в Мадрасе Вивикананда встретил самых горячих и организованных сторонников. Конец примечания. Он пал в расцвете сил жертвой убийства. Наложница Махараджи, отстраненная суровым пророком, отравила его. Он умер в Аджмире 30 октября 1883 года. Но дело его безостановочно развивалось. С 40 тысяч в 1881 году число членов его общества возросло до 100 тысяч в 1901 году и 468 тысяч в 1921 году. примечание из них 223 тысячи в пенджабе и Дели, 205 тысяч в Соединенных провинциях, 23 тысячи в Кашмире, 4590 в Бихаре. Ясно, что это движение отражает настроение Северной Индии в лице наиболее активных ее элементов. Конец примечания. Самые значительные личности Индии Люди действия, политики, махараджи примкнули к этому движению. Его яркий, широкий успех по сравнению со скромным распространением Брахма Самаджа Кешаба показывает, насколько мощное слово Дайянанды отражало мысль страны и первые порывы ее национализма, которому оно способствовало. Быть может, не лишним будет напомнить Европе некоторые причины, вызвавшие это национальное пробуждение, взрыв которого мы теперь наблюдаем. Влияние Запада получило чрезмерное развитие и проявляло себя не с лучшей стороны. В смысле интеллектуальном это было довольно поверхностное умственное движение, которое избавляло от всякого самостоятельного мышления, подтачивала молодые умы, внушая им презрительное отношение к духу их народа. Жизненный инстинкт, однако, возмутился против этого. Поколение Дайянанды, как и он, беспокойное, страдающее и метущееся, видело, как в жилы Индии вливается европейский поверхностный рационализм, вызывающий иронический ничего не знающий о глубинах индийского духа, и христианство, проникающее в семьи и часто оправдывающее слова Христа, и, войдя, вселял рознь между отцом и сыном.